Меч королевы. Три дочери было у короля Артура, три стройные, красивые и добрые принцессы. Но лучше всех была старшая. Весёлая, да радостная такая. Очи звёздочки небесные так и искрятся. Улыбка с уст не сходит. Серебряный смех то и дело тишину и великолепие огромного дворца оживляет. И всем-то, глядя на веселую принцессу, весело становится. Амира королевна так и звенит своим колокольчиком смехом, так и сияет звездочками-очами. Жизнь вокруг королевны ключом кипит. Что не вечер, то бал во дворце, что не день, то королевская охота наряжается. Трубят рога, лают собаки — Весёлый смех дам и кавалеров по лесу носится. А вечером освещаются роскошные дворцовые залы, наезжают гости, и идёт пляс весёлый до самой утренней зари. И пуще всех пляшет, пуще всех за оленями да зайцами гоняется Мира королевна. Для неё и охоты эти, и балы устраивались. Тешат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 Вместе с юной королевой уехали и многие придворные сановники, которые решили служить и впредь у своей королевы в чужой дальней стране. Счастливо зажила Мира со своим мужем, но только счастье её недолго продолжалось. Не прошло и года, как муж её, король, на охоте упал с лошади и убился до смерти. Вдова Вилламира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 Скучные просьбы до да жалобы народа выслушивать, Суды судить, да заседать с мудрейшими людьми государства. Не по душе такие дела в мире. То ли дело под лучами весеннего солнышка За прытконогим оленем гоняться, То ли дело в вихре веселой пляски По нарядным залам носиться. Жизнь беспечная, веселая, праздничная Манит к себе королеву.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 и заботились лишь о том, как бы всё покрасивее в столице выглядело, где дворец королевы стоял. А о том, что делалось в деревнях и сёлах, голодал ли или сыт был народ, им и узнать-то не хотелось. И стало в том королевстве всё в кось и в кривь делаться. Народ обеднял и стал громко роптать да жаловаться». Но ропот и жалобы народа не доходили до королевы Миры. Охота сменялась охотой, балы балами. Весело жилось в мире королеве, и не думала, не гадала она, как страдает её народ. Спросит соновников королева, как её подданным живётся, один ответ у её соновников на устах. Все счастливы, королева, и тебя день и ночь благославляют. И королева, довольная, радостная, продолжала веселиться и забавляться. А народ всё чаще и чаще, всё громче и громче стал роптать и решил наконец, что необходимо убрать, удалить тех становников, что всю страну ввергли в беду, в несчастье, и просить королеву на их место назначить других, и не с чужой уже страны, а из своих людей.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 Народ не хочет им повиноваться больше. Тебя зовёт, шумит, кричит. Становники не знают, что делать. Взволновалась, встрепенулась Мира. Ещё такого не было, чтобы народ шумел. Всё тихо у них было, всё спокойно.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 Только теперь вспомнила, что сама никогда не спрашивала у народа, счастлив ли он, доволен ли, и во всём верила своим сановникам. Неужели же ей последовать теперь советам этих сановников, и идти с мечом на тех, которые её хотели иметь своей королевой? Нет, нет, никогда не быть я тому. Не прольёт она крови, хоть и чужой ей, но веривши в её власть и народа. Иначе сумеет она успокоить его. Надо только узнать прежде всего, от чего волнуются, чего хотят её подданные. Две сестры Миры, принцессы, которые накануне приехали к ней в гости, чтобы принять участие в весёлом маскараде, стали на шёпотывать королеве в уши: "Уедем мира отсюда".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 Быстрыми шагами вышла на балкон, оттуда в сад дворцовый и приблизившись к зелёному деревцу, росшему в углу сада, сорвала небольшую веточку с него и шепнула: "Ты миртовая деревце, деревце мира, спокойствия и дружбы. Пусть мой народ увидит тебя в моей руке вместо враждебного меча и поймёт, что не дышит к нему ненавистью и враждою, Мира королева". И вышла с миртовой ветвью к народу. Затих народ. Затих сразу, увидев свою королеву. Надеждой и счастьем заблестали глаза. Приветственные крики огласили воздух, восторженно, радостно звучали они. Да здравствует королева! Слышалось со всех сторон. А когда многотысячная толпа увидела в руках королеву миртовую ветку,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 Всё узнала Мира. Узнала и поняла. Поняла, что притесняли сановники её народ, обижали его помимо её воли. И больно, и стыдно стало королеве. Стыдно за то, что развлечения до празднества столько времени от неё драгоценного отнимали, того времени, которое она должна была посвящать народу своему. Чем больше узнавала Мира от своих подданных правду и истину, тем ярче и ярче разгоралась в ее сердце любовь к ним. И тут же дала себе слово Мира Королева бросить веселье до потехи и всю свою жизнь отдать на служение своему народу. И сдержала свое слово свято и твердо светлое Мира Королева.